Част 4 Der Vogel fange bin ich ja stets lustig heisa hopsasa ich Vogel fange bin bekannt bei alt und jung in ganzen land Mozart «Я самый ловкий птицелов, я молод, весел и здоров. Куда позойти мне не пришлось, повсюду я желанный гость». Моцарт. Волшебная флейта. Ария. Папагену. Театр был полон, и блистали не только ложи, но и портер, и даже ярусы. Сеньор-суперинтендант усадил высоких гостей в ложе прямо возле сцены, справа, выразил всемерный восторг и убежал. Марджери, вплотную придвинувшись к ограждению, с удовольствием разглядывала зал, золоченые завитки и красный бархат, сияющую тысячами огня люстру и фрески потолка, туалеты дам и ливреи-капельдинеров. Госпожа Редфилд, которой пришлось надеть платье, была этим чрезвычайно недовольна. Она почти спряталась за бархатной портьерой и разглядывала занавес, тоже красный, с золотом. На занавесе была изображена, разумеется, птица-феникс. Наконец, третий удар колокола прозвучал, свет в зале погас, и золотой феникс взмахнул крыльями. Через какое-то время Лавиня откинулась на спинку кресла и опустила веки. Она поняла, что ей совершенно не важно, будет ли она смотреть на сцену и видеть артистов или только слышать. Главное не выключать в своем сознании музыку. Особенно поразил ее голос царицы ночи, блестящий, холодный, прямой и острый, словно кинжал мезорикордия. Когда смолкли волшебные голоса и удар колокола возвестил об антракте, госпожа Редфилд открыла глаза и посмотрела на Марджери. — Это ты что, спала? — спросила та с сомнением. — Нет. — успокоила ее Лавиния. — Это я слушала и думала. — И что надумала? — Антракт у них длинный, полчаса. Мы выйдем в фойе и оглядимся. Потом ты отправишься в буфет пить шампанское, а я проникну за кулисы и посмотрю, что творится там. Первое, что бросилось в глаза, когда они вышли из аванложи, «Подробная история реставрации здания». Внимательно изучив мага-снимки, остановилась перед картинкой, на которой были схемы этажей театра с выделенными цветом участками, полностью сгоревшие, пострадавшие и впоследствии снесенные, почти не пострадавшие, оставшиеся целыми. Секретарша тронула ее за руку. «Ну так что, ты будешь пить шампанское?» «Нет, иди без меня». Посматривай по сторонам, уши не затыкай. Ну, все, сама про это знаешь. И она отвернулась, почти уткнувшись носом в чертеж с разноцветными участками и линиями. Так, значит, более всего пострадал зрительный зал и авансцена. Крыша полностью сгорела, что и неудивительно, а вот полы в центре зала оказались защищены рухнувшей люстрой. То есть, выходит, все, что ниже пола, осталось от первоначального здания, а? Подвалов в Венеции не делают, это запрещено законодательно. С той поры, как при особо сильном наводнении из подвала в заброшенном доме полезло такое, что лучше не поминать поздним вечером, думала она, ища глазами Капельдинера. Значит, что? Пол? Под ним какая-то база? Вроде перекрытий, потом что-то вроде фундамента. И главное, свай, тьма, все в этом городе, не как у всех. Ага, вот и он. Сеньор, как мне найти суперинтенданта? Почтенный господин в красной ливрее и круглой шапочке на благородных седых кудрях явно был осведомлен, кто она такая. Он поклонился и сказал, «Прошу следовать за мной, госпожа командор». Неприветная дверка оказалась совсем рядом со входом в их ложу. Ловение следовало за красной курткой, а вокруг, в закулисных коридорах, царил истинный хаос. Полуголые танцовщицы вначале обогнали их, потом пробежали обратно. Степенно проследовал куда-то высокий широкоплечий сеньор в синей мантии, усыпанный звездами. Кинулась под ноги истошно лающая крохотная собачонка. С грохотом кто-то уронил утюг. Капельдинер разрезал эту толпу, словно дельфин, волны. Догнав его, госпожа Редфилд поинтересовалась. За кулисами всегда такое или нынче какой-то особый случай? — У сеньоры Лючии де Сау день рождения. Все готовятся поздравлять, — пояснил мужчина. — Она поет сегодня царицу ночи, и можете мне поверить. «Это лучшее исполнение, которое я слышал!» Такая сдержанная гордость прозвучала в его голосе, что Лавиния восхитилась и слегка позавидовала этой страсти. Наконец они свернули направо, в другой коридор, где было пусто, и словно в операционной сияли яркие лампы. «Сколько я помню, кабинет сеньора кавальерии не здесь!» — поинтересовалась Лавиния, осматривая ряд одинаковых дверей — — Да, госпожа командир, сеньор-суперинтендант сейчас как раз в гримерке у сеньоры десау но он всем нам приказал при необходимости немедленно вас к нему отвести. Госпожа Редфилд одобрительно кивнула. Суперинтендант стоял возле кресла, в котором сидела женщина, сверкающим черном платье и, почтительно склонив голову, что-то помечал в маленьком блокнотике. — Надо же, какая она крошечная, словно птичка! — изумленно подумала Лавиния. А на сцене казалась выше всех. — Госпожа Редфилд! — показалось ей? Или в голосе кавальери прозвучала затаенная радость? — Позвольте, я вас друг другу представлю. Две такие выдающиеся женщины непременно должны быть знакомы. Примадонна подняла голову, недовольство в ее глазах сменилось изумлением. — Лавиния? Что ты здесь делаешь? Ты же никогда не любила оперу. — Работаю, разумеется, — ворчливо ответила гостья, сбрасывая со второго кресла отделанный мехом плащ и усаживаясь ну вот встретиться с тобой никак не ожидала хотя если подумать это закономерно а ты и тогда чи маленькая ручка легла на ее пальцы да ты это излишнее сеньор суперинтендант я довольна добавила певица повернувшись к кавалерии идите и займитесь делами «Во втором действии мне выходить не сразу, так что я могу поговорить со старинной знакомой Сеньор Синьор-суперинтендант беззвучно прикрыл за собой дверь. «Итак», — спросила Лавиния, когда он вышел, — «маленькая воровка из Дербишира все-таки стала оперной дивой? И после того пинка, который я получил от одной присутствующей здесь старой ведьмы», Мне ничего другого не оставалось. Со смешком ответила певица. Ты ведь помнишь, как все было, а? На самом деле это ведь почти то же самое. Я использую наследство от прабабушки, магию сирен и облапошиваю доверчивых слушателей. Просто теперь я получаю во много раз больше. Ну и опасности во много раз меньше, Люси, согласись. Брось, лавиния. В опасности и была вся прелесть. Госпожа Сау, картина вздохнула. Ах, как вспомню шумные рынки с кипящей толпой, глупых покупателей, лопоухих стражников, ночью у костра или в повозке с любимым. Голод и побои, рехалковый ошейник, перекрывший магию, вечно мокрые ноги, в тон ей продолжила госпожа Редфилд, — Брось, Люси, все ты знаешь. — Знаю. — Ну вот и не морочь мне голову. Мне не надо. Ну, — ладно, не буду. Они помолчали, потом лавиня хмыкнула. — Надо же. Я и не предполагала, что под старинной саксонской фамилией Дессау я найду Люси Джонсон. Третий муж оставил фамилию мне в наследство, пожала плечами Примадонна. Поскольку четвертый мой супруг оказался поляком, и его фамилию я бы не выговорила даже под угрозой немедленной смерти. Пришлось оставить эту. Впрочем, она хорошо запоминается и отлично смотрится на афише. — Понятно. Ну, мне, наверное, надо идти. Сколько у тебя до выхода на сцену? Посмотрев на часы, синьора де Сау кивнула. — У меня еще двадцать минут или около того, но... Надо настроиться. Задержись после спектакля. Все-таки день рождения, и этот смешной человечек, кавальери, так старается. Кстати, а что тебя сюда привело? И суперинтендант на тебя молиться готов? Неужели в что-то нечисто? Ее маленькое личико стало встревоженным. Тебе ничего не угрожает, успокаивающе ответила Лавиния а после спектакля я непременно зайду тебя поздравить. Под раскаты баса мага Зарастро госпожа Редфилд прошла в лужу и села рядом с секретаршей. — Ты чего так долго? — прошипела та. — Я уже думала, придется тебя искать. — Потом, — ответила Лавиния, Откинулась на спинку кресла и стала размышлять. На музыку отлично ложились мысли, выстраивались стройными рядами, брались за руки и двигались в нужном направлении. В какой-то момент она поняла, что происходит это все во сне, и могучим усилием воли не вскинулась, а просто открыла глаза. На сцене Лючия Деса пела о месте который жаждет ее сердце. Дослушав Арию, Лавиня наклонилась к уху своей спутницы и шепнула «Спорим, что ты ее не узнала. Это Люси Джонсон». марджюри вскинула на нее изумленный взгляд, но госпожа Редфилд прижала кубам палец, снова откинулась в кресле и стала слушать. Главное фойе так украсили букетами, гирляндами и цветочными композициями, что за ними было почти невозможно разглядеть портреты композиторов, чьи оперы исполнялись на этой сцене. Сеньора де Сау сменила сверкающий черный наряд царицы ночи на столь же сверкающий белый и, скромно улыбаясь, принимала поздравления. Лавиния стояла над фойе, на ступенях лестницы, ведущей к бюллетажу, и разглядывала публику. Поначалу ей показалось, что фойе заполнено просто толпой, но, присмотревшись, она поняла, что собрание это четко разделено на группы. Вокруг премьерши собрались певцы, чуть в сторонке, но все же рядом хор и оркестранты. В правом углу шушукались представители костюмерного и осветительного цехов, в левом спорили декораторы, рабочие сцены группировались возле выхода. Красные ливреи и круглые шапочки капельдинеров были везде, и госпожа Редфилд заподозрила, что основная их функция на сегодня — сохранение порядка. Ничто не должно испортить торжества. Суперинтендант, раскрасневшийся и утирающий пот, подошел к ней и выдохнул. — Ну, как вам? — спросил он с законной гордостью. — Феерично, надо полагать. Сеньора де Сау довольна. — Мне так показалось, что да. — сеньор кавальери, мы с вами так и не поговорили сегодня. У меня короткий вопрос, но ответ на него важен. Вы же хотите избавиться от этих приключений? — Да, госпожа командир. спрашивайте. Кавальери обреченно вздохнул. — Вы сказали, что один из ваших предшественников, Массимо Корво, погиб пытаясь справиться с огнем. — Да, это так? Но забыли добавить, что именно он пытался спасти. — О, но, госпожа командир, я не могу, не имею права. — Темный, тебя побери, — раздраженно подумала Лавини. — Это у тебя в кладовке завелась какая-то пакость. Это ты просил о помощи. А теперь будешь тайны мадридского двора разводить. Я знаю, что есть нечто, сохранившееся с очень древних времен до постройки театра, до первого пожара, сказала она с нажимом. Я знаю, что этот секрет хранит суперинтендант театра. Кто еще? Владельцы? Кавалерий помотал головой, но продолжал молчать. Если завтра вам на голову упадет кирпич, как получит эту информацию ваш преемник? И самое главное, кто и когда ею может воспользоваться? Молчите? Вы симпатичны мне, кавальери. Но официальное расследование службы магбезопасности открыто. И если понадобится применить к вам методы магического дознания, я это сделаю. Где это? Под полом? Там, где сваи? Суперинтендант бледнел и вздрагивал с каждым ее словом и на слове «сваи» махнул рукой. — Хорошо, я покажу. Только так вам не пройти. Он показал взглядом на длинное платье. И грязно, и вода там может быть. Испортите дорогую вещь. — Вот уж что меня не остановит, — фыркнула лавиня. — И потом, в любом случае, мы с вами не можем сейчас уйти, — Я должен сказать речи и вручить подарок. — Хорошо. Завтра утром в десять. — Да, госпожа командор. — Но на вопрос о преемнике ответьте сейчас. — Ах, да. Кавальери бледно улыбнулся. Если мне сегодня упадет на голову тяжелая декорация, в сейфе лежит конверт. Он зачарован. Сработает по принципу магвестника. Прямо в руки преемнику. — То есть... — Имени вы не знаете? — Нет. — А кто знает? Суперинтендант пожал плечами. — Прошу меня извинить, — сказал он. — Вечер продолжается, и мои обязанности никто не выполнит, кроме меня. Провожая взглядом его рыхлую фигуру, госпожа Редфилд почувствовала некоторую неловкость. — Тебе не кажется, что ты пережала? — В конце концов, это положительный персонаж. Негромко сказала за спиной подошедшая Марджери. Может быть, может быть, — пробормотала в ответ Лавиния. — У меня скверное предчувствие. Если все обойдется завтра утром, первое, что я сделаю, извинюсь перед ним. — Предчувствие? Ты же говорила, что проклятие действует достаточно редко, примерно раз в две недели. — «Понимаешь, я начинаю думать, что дело не только и не столько в проклятии. Ладно, неважно. Пойдем, поздравим Люси. Где тут наливают шампанское?» Шум фойе нарастал, все явно ожидали кульминации вечера. Шампанское было настоящим. Канапе с лангустом оказались разом солоноватыми, острыми и сладкими. И лавиния, наконец, начала получать удовольствие от вечера. Она повернулась было к Марджори, чтобы поделиться этим удивительным ощущением, как увидела краем глаза синьора суперинтендант. Белый, как мил, и будто даже похудевший, он сигналил ей жестами с верхней галереи, стараясь не привлечь внимания. Госпожа Редфилд, не глядя, поставила бокал на поднос проходящему официанту, ухватила секретаршу за локоть и сказала «Ну-ка, пойдем, кажется, нас зовут». Они поднялись по лестнице. Кавалерий отступил от перил и гримасничал от самой двери, ведущей в ложу Бенуар. Лавинья подошла к нему почти вплотную и спросила негромко «Что и где?» «В моем кабинете! Опять!» «Ведите!» В молчании они дошли до знакомого кабинета впрочем, для разнообразия сегодня здесь был наведен порядок. Серый кот сверкал глазами с книжного шкафа, а на столе, на том месте, где обычно возлежал Бартолу, рядом с букетом пармских фиалок, стояла красивая шкатулка из алого и молочно-белого муранского стекла. Всем была хороша шкатулка, вот только сквозь нее можно было отчетливо разглядеть и вышитый шелковый шарф, на который ее поместили и само содержимое коробочки. Иначе говоря, и стекло, и ювелирное изделие внутри находились в призрачном состоянии, и с каждой минутой таяли все сильнее. — Очень интересно, — пробормотала лавинья, обходя вокруг стола. — Очень, очень интересно. — Марджори, на, вот, держи кристалл и зафиксируй картинку мага-снимком со всех сторон. Получилось? Отлично. — Кавальере, вы это трогали? — Нет, госпожа командир не успел. — Что вы хотите этим сказать? — Вы видите, я подготовил сцену для вручения подарка сеньоре де Сау. Ее любимые цветы, шкатулка и шарф с монограммой. И главное, корона царицы ночи, работы самого Бучелатти. Мы собирались положить это в ящик. Сеньора де Сау бы выстрелила из ракетницы вверх, и ящик бы спустился из потолка главного фуе. Все было готово. Тут суперинтендант всхлипнул, а Бартоло поддержал его жалобным мяуканьем. «И что же?» — поторопила сеньора кавальере бесстрастной лавине. «Бартоло вспрыгнул на стол, хотя я ему запрещал!» Суперинтендант послал коту укоризненный взгляд. Он хотел понюхать фиалки, ну и хвостом задел шкатулку. Она стала мерцать, такой, знаете ли, радугой, а потом начала таять. «Я испугался и кинулся за вами!» — Могу лишь благодарить Великую мать, что вы были в театре. Завтра же, завтра же отнесу подарок в ближайший храм. — Хорошо, как я понимаю, это первый раз, когда проклятие начинает действовать на предмет в присутствии свидетелей. — Да, сеньора Командер. — Хорошо, — повторила Лавиния. теперь замрите где-нибудь в углу и помолчите. Котам это тоже относится. Следующие ее действия были не слишком понятны не только для непосвященных, как каковым можно было отнести сеньора Кавальери и Серого Кота, но и близкой соратнице Марджери. Первым делом госпожа Редфилд раскурила трубку, и по кабинету поплыл аромат сладких яблок, рома и меда. Суперинтендант уже совсем было собрался сказать, что во всем здании театра запрещено курить, но, увидев кулак, из-под тишка продемонстрированный ему Марджори и захлопнул рот. Лавиния же для начала зафиксировала состояние шкатулки с тазисом и теперь изучала все магические линии, которые были вокруг нее напутаны. Значит, тут у нас вектор мини -порт... Тал вектор направления, отключенная форма рандомизации выбора объекта, скрепленная иллюзия, сохраняющаяся до прикосновения. Вот интересно, зачем тебе это, а? Как ты собирался использовать спинку старого кресла или кусок доски от подмостков? Так, посмотрим аурные следы. «Ну, красота!» Госпожа Редфилд сунула руку в пространственный карман и достала оттуда небольшой голубой кристалл в сложной оплётке. Зрелище руки, чуть ли не по локоть, исчезающей в нигде, видимо, было для сеньора Кавальери новинкой. Он побледнел, сглотнул слюну и собрался уйти в обморок. Впрочем, Целительный пинок в колено, отпущенный ему Марджери, прекратил эти попытки. Лавиня же тем временем несколько раз сжала кристалл, вызывая ярко-голубые вспышки, удовлетворенно хмыкнула и отряхнула руки. — Сеньор суперинтендант, а какова примерно стоимость этого предмета? Она кивнула на шкатулку с ее драгоценным содержимым. — Ну, с учетом шкатулки... — Примерно, кавальери, не надо с точностью до медяшки. — Восемнадцать тысяч дукатов. Не удержавшись, Марджори присвистнула. — То есть это просто кража? — спросила она. — Это? Да. — кивнула госпожа Редфилд, непочтительно ткнув пальцем в накрытый стазисом подарок. — А все предыдущие пропажи? До сего момента был запущен произвольный процесс выбора объекта воздействия, а конечной целью было вот это вот. «И как же теперь?» — уныло спросил суперинтендант. «Подарок! Праздник!» «Праздник идет вовсю, пожала плечами лови, а корона? Ну, подарите что-то бутафорское». Тут уже секретарша возопила в один голос с кавальери. «Да как же можно?» Госпожа Редфилд промолчала, осторожно снимая стазис. Сеньора Командер, вкратчиво», — сказал суперинтендант. «А? Вы ведь хорошо знакомы с синьорой Дессау?» «И что?» «А давайте вы с ней поговорите. Объясните ситуацию правильными словами. Ну, там, оперативная необходимость, магическая безопасность...» поимка опасного преступника. А я... — он обвел глазами кабинет в поисках вдохновения. — А я выпишу вам бессрочно места в ложе, на любой спектакль до конца жизни. Рассмеявшись, Лавиня милостиво кивнула. Уже глубокой ночью, добравшись, наконец, до каты она сбросила надоевшее платье, закуталась в теплый халат и уселась возле камина со стаканчиком граппы. Марджори остановилась у нее за спиной, долго смотрела в огонь, потом спросила. — Мы ведь не уезжаем завтра? — Нет. — А почему? Вроде бы дела раскрыто, параметры ауры можно передать жан Марку, это его вотчина. Можно, так почему? Марджори, госпожа Редфилд отставила стакан и повернулась, чтобы взглянуть на секретаршу. Сколько лет ты со мной? Много, ответила та уверенно. Тогда скажи мне, почему мы завтра не уедем домой? Ты считаешь, что кража шкатулки драгоценностей не главное? Ну, подумай сама. Шкатулка с монограммой Люси не стоит почти ничего. Ее не подарили. Руки нашей великой певицы ее не касались. Значит, у нее нет истории, про винанса, так сказать. И продать ее за дорого кому-то другому тоже невозможно. Из инициалов понятливо кивнула Марджори. А корона? Корона другое дело. Золото, платина, сапфиры, черные опалы — все это стоит денег. Но таких ли денег, чтобы затевать столь сложную историю? Зачем нужно было именно проклятие, если этот неизвестный нам пока маг умел создавать мини-порталы? Да тьма его побери, мог просто влезть в Лафиничи вчера ночью и выкрасть драгоценность. Восемнадцать тысяч дукатов — не те деньги, чтобы из-за них все это устраивать. Избыточно, понимаешь? А в совпадение мы не верим. Лавиния одним глотком допила содержимое стакана, встала и погладила секретаршу по плечу. Иди спать. Завтра утром нас ждет визит к фундаменту театра. И мне очень интересно, что там найдется. Там не фундамент, а сваи. Оставила за собой последнее слово педантичное секретарша.